Несмотря на героические усилия Юргена, шаттл приземлился за несколько секунд до того, как мы достигли посадочной площадки, прямо на ходу опуская пандус, так что край его коснулся бетона за мгновение до того, как это сделали шасси. Я выжидательно глянул в открывшийся проем, ожидая, что в верхней точке серой наклонной поверхности появится Эмберли, но проем оставался пуст, да и звук двигателя не уменьшался, потому как обороты были сброшены лишь для того, чтобы летательный аппарат снова не рванул ввысь. Распознав эти признаки, говорящие, что пилот готов как можно быстрее вновь смахнуться, то есть как можно быстрее снова взлететь, покинув опасную зону высадки, иногда я начинаю думать, что язык имперской гвардии должен получить классификацию как отдельный, независимый диалект Готика. Как в горячей ЗВ, я инстинктивно пригнулся за окружающую меня броню и принялся оглядывать окрестности, выискивая угрозу. «Поднимайтесь на борт как можно быстрее!» Произнес голос Эмберли у меня в ухе, и, принимая ее слова так буквально, как воспринимал любое другое указание, Юрген снова дал по газам, рванув к пандусу пандосу со скоростью, которую любой другой ищел бы безумной. Даже будучи достаточно привычным к бесцеремонному обращению с нашей маленькой машиной после полутора десятилетий, которые были у меня на то, чтобы сжиться с моим помощником, я понял, что вздрогнул, когда мы запрыгнули на металлический язык, превышавший ширину нашей машины на пару миллиметров, и влетели в миниатюрный грузовой трюм. Я не знаю, как мы не впилились в переборку, но Юрген рассчитал все с микронной точностью, совершенно недопустимым образом перекинув передачу и остановив нас так, что до металла оставался буквально сантиметр свободного пространства. Как только он заглушил наш двигатель, пилот дал полную мощность своему, и я почувствовал знакомое давление в основании моего уже немало претерпевшего позвоночника. Выбираясь из Саламандры, я кинул последний взгляд на Дариан, ухнувший далеко вниз, прежде чем поднимающийся пандус не вернулся на положенное место, полностью перекрыв обзор. Я глотнул воздуха полного юргеновского благоухания. «Хорошо водите?» сказала Эмберли, появляясь в узком пространстве трюма через дверь в переборке перед нами. Юрген почесал голову и засиял от неожиданного комплимента. «Благодарю, мэм», — проговорил он, и краска залила его щеки под слоем въевшейся грязи. Эмберли улыбнулась мне, и я как мог ответил тем же. Одета она была в облегающий, как вторая кожа закрытый костюм, который в обычных обстоятельствах было бы вполне достаточно, чтобы поднять мне настроение. Он был полночно черного цвета и увенчан разъемами и кабелями питания. Это определенно был кожный интерфейс управления ее силовых доспехов, и этот факт заставил мои ладони озудеть самым серьезным образом. Куда бы мы ни направлялись, Эмберли полагала, что броня ей понадобится. Всегда считал, что невежливо заставлять людей ждать. Произнес я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более непринужденно, но Эмберли усмехнулась, ни на миг не обманувшись. «Проходите», — сказала она, указывая на дверь в переборке. «Можете устраиваться поудобней. Куда мы направляемся?» — спросил я, проследовав пассажирский отсек, обставленный так, что мог с успехом справляться с ролью гостиной небольших апартаментов какого-нибудь отеля. Только набор страховочных ремней на каждом сиденье портил это впечатление». Я опустился на ближайший диванчик рядом со столиком для напитков с прозрачной столешницей, и Земельда поставила передо мной бокал с амосеком, от которого я точно не собирался сейчас отказываться. Девушка все еще с неугасающим энтузиазмом играла горничную. «Подумала, что вам она пригодится», — сказала она. «И правильно подумали». Согласился я, половиневый бокал слишком быстро, чтобы в достаточной мере оценить шедевр искусных винокуров, и, наконец, удивившись факту присутствия Земельда на борту. В отличие от Эмберли, бывшая уличная продавщица была уже полностью экипирована для тех неприятностей, которые нас ожидали. На ней была темная рабочая солдатская форма с камуфляжным рисунком улей. темно серые синие и чёрные цвета, предназначенные скрывать диверсанта в тенях нижних уровней улья. Голова ее была повязана банданой той же раскраски, удерживающей волосы. Лазерный пистолет находился в кабре на поясе, уже не скрываемый, а к жилету разгрузки были прицеплены несколько фраг-гранат, как раз возле свирепого вида боевого ножа. Эмберли опустилась в кресло напротив меня и одобряюще улыбнулась своей протеже. «Наша малышка взрослеет», — радостно заявила она. «Вижу, вижу». Только оставалось ответить мне. Пустынные пространства переремонтского ландшафта проносились под нами слишком быстро, чтобы можно было разглядеть какие-либо детали. Встречные плато появлялись и исчезали подобным мелькающим теням. Большая часть команды Инквизитора была здесь, Пелтон, одетый почти так же, как и его зеленовласая подружка, будто защищая, баюкал автоматическую винтовку. Семён серотито разглядывал нас из угла, подергиваясь время от времени, когда его импланты впрыскивали необходимые химические вещества. Ружьё своё он положил на колени, непрестанно ощупывал запасные магазины, висящие на ремне поперёк груди. Он бормотал при этом что-то, слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова, но, судя по интонациям, это была молитва. Рахиль стоял рядом с ним, лицо ее было еще более напряженным, чем обычно, полным более ненависти взглядом она смотрела поверх моей головы. Абаня сообщило сообщила мне о причине этого, и я обернулся к Юргену. Возможно, вам лучше проверить состояние Саламандры», — предложил я ему. Не исключено, что она нам понадобится сразу после приземления. Будет исполнено, сэр. Рука Юргена сделала конвульсивное движение, которое имело слабое сходство с отдачей чести и он исчез обратно через дверь в перегородке. Когда мой помощник скрылся за толстой металлической плитой, Рахиль несколько расслабилась до обычного уровня рассеянности и кивнула, как будто прислушиваясь к разговору, который могла слышать она одна. «Ветер дует вновь», — произнесла Псайкер. «Из зубы его остры». «Рад, что вы чувствуете себя лучше», — дипломатично заметил я, дав себе зарок рук держать Юргена как можно дальше от нее. Не то, чтобы я хоть на фраг заботился о запуганном маленьком чудовище, конечно, но Рахиль снова была вооружена, а мне совершенно не хотелось, чтобы беспокойство из-за Юргена заставило бы ее уменьшить дискомфорт посредством лазерного пистолета. Удивительный дар моего помощника уже не раз спасал мне жизнь, и я хотел, чтобы атака продолжалось пройти как можно дольше. Да и сама мысль, что Рахиль может начать стрелять в таком тесном помещении, мне совершенно не нравилась». Конечно же, пробить корпус она не смогла бы, поскольку он был достаточно крепким, чтобы выдержать ударные нагрузки при входе в атмосферу, так что какой-то жалкий лазерный заряд ему совершенно не повредил бы. Но Рикошет вполне мог поставить под угрозу мою собственную жизнь. Моа также сидел вместе с нами за столом, держа в руке чашку с рекафом, с выражением смутного предвкушения на физиономии. Он явно был готов впуститься в объяснение по поводу того, что же мы все здесь забыли, едва только Эмберли позволит ему это. Янбель расположился в углу, возле небольшой двери, ведущей налетную лётную палубу, и производил загадочные манипуляции с силовым костюмом Эмберли, который возвышался над всеми нами, подобный капитану Астартес, заглянувшему на пикник. Когда я наконец отметил для себя присутствие всех и каждого, мне пришел в голову очевидный вопрос. В компанию к «Какого фрага и где мы забыли?», который не стоило сдавать. «Кто пилотирует эту птичку?» — спросил я. Эмберли пожала плечами. «Я полагаю, Понтий?» — отозвалась она, как будто это имя должно было мне что-то сказать. Пелтон откинул с глаз непослушную прядь, выбившуюся из-под банданы. «Пилот флота! Бывший, конечно, как и все, кто служит у нашего командира в корабельной команде. Он хорош. Если понадобится, может изобразить из этой машины истребитель в воздушном бою. Ну что ж, тогда понадеемся, что у него не возникнет необходимости демонстрировать свои умения». Сказал я, принимая эту последнюю порцию новостей настолько спокойно, насколько мог. Значит, у Эмберли был собственный звездный корабль. Что ж, это неудивительно, учитывая, что Инквизиторам необходимо было добираться на мест, где требовалось их присутствие, как можно быстрее. Мне просто не приходилось задумываться, каким образом они это проделывают, поскольку в первую нашу встречу Эмберли пользовалась услугами капера, и с тех пор я полагал, что она просто использует полномочия своего ведомства, чтобы реквизировать, когда требуется любой корабль. Что тоже, конечно, бывает необходимо, особенно если нуждаешься в достаточной огневой мощи, чтобы проделать дырку в какой-нибудь планете, но гораздо приятнее все же обладать чем-то более уютным, что можно назвать домом. «Это зависит от того, что мы обнаружим по прибытии», — произнесла Эмберли, наконец-то переходя к сути. «Прибудем куда же, позвольте уточнить», — спросил я, потягивая остатки налитого мне масака и стараясь выглядеть настолько расслабленным, насколько возможно. Эмберли кивнула на Мотто. «Горнодобывающая станция на одном из наиболее низкорасположенных плато». «Карактакус объяснит». Она ободряюще улыбнулась своему ученому. «В конце концов, именно он обнаружил тот след, по которому мы идем. «В немалой степени благодаря вам, комиссар!» Начал мод своим обычным педантичным и сухим тоном. «Ваш запрос в Адаптус Арбитрус был удовлетворен более чем в полной мере, и один из полученных файлов содержал служебные записки медика, осуществлявшего вскрытия того псайкера, который покушался на вас». «Я думал, что вы и так уже видели отчёт о скрытии, спросила я Эмберли. Она кивнула. «Конечно». Кеш передала его мне сразу же, как тот был получен, но в нем не было ничего, что могло бы нам помочь. По крайней мере, тогда нам так показалось. Но то, что увидел Карактакус в изначальных данных, послуживших основанием для ответа, медик упустил в окончательном заключении нечто важное. «Сознательно?» — уточнил я. И Эмберли помотала головой, заставив светлые волосы разметаться по плечам. «Похоже, нет. Киш, конечно, проводит расследование этого факта, но кажется, это всего лишь недосмотр». «Что также, вполне можно понять», — вставил мод. «Там были лишь следовые количества, такие, что их едва можно было обнаружить. Медиков едва ли можно было обвинить даже упусти они их совершенно. То, что этого не произошло, является для нас величайшей удачей». «Следовые что?» — переспросил я, подозревая, что пожалею об этой провокации. К счастью, вопрос оказался достаточно точным, чтобы не вызвать лавину случайных ассоциаций. «В легких трупах были обнаружены мельчайшие частицы», — ответил Мод. «Все, конечно, совершенно обычные, и лишь некоторые из них проявили необычные свойства. Когда я перекрестно сравнил их с геофизическими данными переремонды, для меня стало очевидно, что Псайкер должен был посетить одно совершенно определенное плато и сделать это относительно недавно». «Горнодобывающая станция», — сказал я. Изолированная, самоподдерживающаяся, вдалеке от цивилизации. Чем они могли там заниматься? Это мы и собираемся выяснить, сказала Эмберли. Киш попытался подойти более тонко, связавшись с ними по воксу и запросив в списки персонала, но никто ему не ответил. Ясно. Мне снова оставалось лишь покивать, и ладони мои начали зудить в полную силу. На таком мире, как переремонда, поддержание постоянной связи с другими населенными центрами было жизненно важно. И каким бы изолированным ни был этот ванпост, на нем уж точно должны были находиться запасные установки, которые позволят справиться с простой поломкой Вокса. «Имеет ли это любопытное горнодобывающее поселение какое-то название?» «Окраина Ада», — проговорила Эмберли, радостно усмехаясь. «Звучит просто очаровательно», — произнес я, оглядываясь и выискивая, где в помещении притаился графин с Моссеком.